подвиги. В творческой среде большинство людей работают потому, что просто не могут не работать. Часто они платят дорогую цену за это, лишаются материальных благ, признания при жизни, а иногда и личного счастья. Но немало творческих людей, которые работают ради славы, денег, а то и ради восхищения женщин. По сути дела, в этом нет большого порока. Ит масса примеров, когда великие произведения создавались благодаря любви к женщинам или благодаря их поддержке и преданности. Мои друзья, художники и поэты, тоже посвящали слабому полу свои произведения и даже ради женщин совершали подвиги. Художник Борис Чупрыгин женился на женщине, любившей поэзда. Перед свадьбой Он обещал невесте построить вокруг дачи узкоколейку и пустить электровозон. Будем кататься с ветерком, вдохновенно говорил художник, но после свадьбы вместо электровогона приобрёл велосипеды. Для меня и это подвиг, объяснил мне Чупрыгин. До свадьбы я тысячу часов простоял у её дома. Послал ей столько писем, что она могла бы оклеить ими всю квартиру. встречал и провожал её ухлопал массу времени за это время мог бы написать сотню картин теперь всё надо наверстывать